Глава тринадцатая Я медленно стянула платье, которое второй кожей плотно прилипло к телу. Слегка знобило, но не настолько, чтобы расклеиться. Сухая одежда тут же согрела, а горячий травяной чай вернул щекам легкий румянец. Итак, у меня явно был повод задуматься, что означал внезапный порыв Лерджи. Он задумал хитроумный план или попал в мои сети? Ответа пока в голове не было. Во всяком случае, я пережила очень приятный момент. Я помнила поцелуи Алексея, но это было совсем ни о чем по сравнению с тем, как целовался Максан. Нежно, страстно и властно. Я даже не смогла сопротивляться. Он подавил мое сознание, и это надо было признать. Я сидела в кресле, уютно поджав ноги под себя. Любимая поза с детства. С тех пор, как оказалась в этом мире, Впервые задумалась о той, в чьей телесной оболочке сейчас нахожусь. Где она? Настоящая леди Ильена. Неужели ей пришлось занять мое место в современном мире? И, может быть, сейчас она вынуждена проходить путь, брошенный и преданный любимым мужчиной? Но если эта версия обманчива, тогда где ее душа еще может быть? Еще в каком-то параллельном мире? Боже мой, если это так, значит, я умерла? И кто-то обнаружил мое бездыханное тело в лифте? От этих мыслей мне стало так тоскливо. Слеза жалости к самой себе и своей судьбе навернулась в уголок глаза. Блин, это сто процентов депрессия. Как не хватает хорошего психолога? Мои размышления прервал тихий стук в дверь. Я легко соскользнула с кресла. Подошла к двери. «Ильена, откройте!» Я вздрогнула всем телом. «Лорд, собственной персоной!» Что ему от меня нужно?» Стояла в нерешительности несколько секунд, но все же открыла. За дверью никого не было. Я вышла в коридор. Он находился слева от меня, прижавшись спиной к стене. Черные блестящие волосы были собраны в хвост и стянуты пряжкой. С такой прической я видела его впервые. Она открывала красивый, и мужественный овал лица. «Как он красив! У него такие правильные черты!» как будто художник четко прорисовал брови, глаза, нос и губы, а подбородок с ямочкой... м, -м, -м, -м. это говорит о многом», — подумала я. «Что привело вас ко мне в столь поздний час?» Он отошел от стены и повернулся ко мне всем корпусом. Я вдруг поняла, насколько он высок, стояла и смотрела снизу вверх на него, как на античную статую. Белая рубашка с широкими рукавами и открытым воротом обнажила смуглую грудь. Черный широкий пояс подчеркивал статную фигуру. Кожаные брюки плотно облегали ноги. Я быстро отвела глаза в сторону. Чуть не захлебнулась слюной от желания отдаться ему прямо в этом коридоре. Черт! Что со мной? Как можно? Мы враги! У меня совсем другой план. Это я должна его влюбить в себя, а не наоборот. Мысли десятками томили мой мозг. Я хотел пригласить вас в увлекательное путешествие, если у вас, конечно, хватит смелости. Никогда не считала себя трусихой. Что за путешествие? Оживлённо уточняла о звёздности предполагаемого путешествия. Как стемнеет, жду вас у чёрного входа. Не люблю кота в мешке. Настаиваю ответить вас на мой вопрос. Позвольте пока умолчать. Так как, вы принимаете моё предложение? Я стояла и нервничала. Даже закусила нижнюю губу по привычке, когда нужно было принять то или иное решение. «Не стоит портить такие замечательные губки. Они так сладки!» Многозначительно проговорил он. Я вспыхнула. Хорошо, что в коридоре было сумрачно, и мое душевное состояние все же было закрыто для него. «Я принимаю ваше предложение», — ответила я, и быстро скрылась за спасительной дверью комнаты. Выдохнула. «Что же он опять придумал?» Какое еще путешествие? Теперь до самого вечера мне не будет никакого покоя. Так-так, шептала я себе под нос. Срочно нужно чем-то заняться, чтобы скоротать время. Взгляд упал на кровать, где лежали оставленные мною пергамент, ключ и медальон. Не знаю, зачем, но я взяла медальон, ключ и повесила себе на шею. Пусть будет. Может, эти предметы станут моей защитой, так сказать, амулетом. В этом мире надо быть очень осторожной. Здесь каждый владеет магией, куда ни плюнь. Глаз да глаз. Тем более я не знаю, что меня ждет вечером. Улеглась поудобнее на кровати. И в какой раз начала рассматривать свиток. Но что это? Что происходит? Пергамент начал оживать. В том самом настоящем смысле. Буквы двигались. Знаки перемещались с места на место и выстраивались в ином порядке. Я не верила своим глазам. Я начала понимать и читать текст. «Фау!» Радостно выкрикнула я и чуть не подпрыгнула на кровати. Я вскочила с кровати, метнулась к столу, чтобы взять лист и перо. Да-да, именно перо и чернила. Ничего удивительного. При всей магии этого мира шариковых ручек здесь не было. Медальон с ключом жгли шею. Я сняла их, чтобы ничто не отвлекало от текста, и положила на стол. Посмотрела на свиток. «Что за черт? У меня галлюцинации?» Все буквы и знаки были на прежнем месте. И тут меня озарило. Конечно же, как я сразу не догадалась. Медальон и ключ. Вот в чем секрет. Как только я повесила их себе на шею вместе с текстом, произошла метаморфоза. Я опять схватила волшебные предметы, которые были горячими даже на ощупь, повесила на шею и впилась взглядом в пожелтевший лист. Я не ошиблась. Все пришло в движение. Я реально понимала каждое слово написанного. Бегло пробежав глазами весь текст от начала и до конца, я просто обалдела. Этого не может быть. Просто мороз по коже. В году, когда небо однажды упадет на землю, все и произойдет. Она, наша кровь и плоть, вернется домой. В другом мире время не покажется ей вечностью, а лишь мгновением. Там она будет в безопасности от гнева племени драконов. В назначенный час, когда никого из нашего рода уже не будет, именно она восстановит все то, что разрушено и потеряло былой блеск. Дальше часть слов была утеряна, так как чернила утратили свою яркость, а потертости пергамента навсегда вырвали самый интересный кусок. И навсегда разрушит тьму, заключенную под землей. Все предметы в помощь. Я смотрел далеко в будущее и увидел то, что не смогу изменить никогда. Они встретятся. Ненависть и любовь сольются в одну кровь. И распустится новый цветок. Все обретут свободу. Очередную часть текста постигла участь предыдущей. Но для меня это было уже не столь важно, потому что дальше я прочитала следующее. «Дорогая Ильена, моя девочка, прости меня за то, что ты никогда не знала свою мать». В этом и есть моя вина. Вражда зашла слишком далеко, и все разрушила. Мне пришлось отправить тебя туда, где до поры до времени ты будешь недосягаема. Рядом с тобой будут добрые люди. Они подарят тебе свою любовь и ласку. А со мной останется дочь пастуха, которая заменит тебя в этом мире. Никто не заметит подмены. Твой дедушка — У. Надо было быть полной дурой, чтобы не понять того, что речь идет обо мне. Я и есть настоящая Ильена, а вовсе не Даша. Небо упадет на землю. Так и есть. Это же очевидно. Лифт сорвался вниз. Для моего дедушки это и было небом и землей. В полном потрясении я сидела на кровати. В глазах стояли слезы. Значит, в том своем мире я находилась лишь временно. Настал магический час, и все свершилось. Как бы там ни было, я всегда буду хранить в сердце память о бабушке, отце и маме. И все из-за этой чертовой вражды. Так все перевернулось с ног на голову. Эти драконы должны дорого заплатить за весь беспредел, который случился. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я очнулась от переживаний и размышлений, в комнате было темно. Не может быть. Я совсем забыла об обещании Максану. Пронеслось в голове. Нет. Нарушать данное обещание не в моих правилах. Я быстро скрутила свиток и сунула его в футляр. Медальонный ключ оставила при себе. Так будет теперь всегда. Не зря я решила, что эти предметы станут для меня амулетами. Оказывается, они и так были предназначены мне. Подошла к шкафу, распахнула дверцы и застыла в нерешительности. Что надеть? Ведь Лерджи не сказал, что за путешествие. В конце концов, остановила выбор на простеньком платье с вышивкой и мягких удобных туфлях. Голову решила оставить непокрытой. «Надеюсь, что путешествие будет недолгим». На улице совсем стемнело. Я поспешила к черному входу. «Вы пришли?» «До последнего думал, что буду обманут, и вы струсите». Такими словами встретил Лерджи, как только я вышла на ступеньки. «Всегда держу слово. Если сказала, принимаю предложение, значит, так и будет. Может, я теперь наконец узнаю, куда мы держим путь?» «Спускайтесь». Я сошла по ступеням вниз. «Ну, что вы остановились? Подойдите ближе, я не кусаюсь», — с усмешкой проговорил Максан. Луна вышла из-за облака, и я смогла очень хорошо рассмотреть его. Он был в длинном плаще до пят, волосы распущены, а глаза обычно синие, они теперь горели красным цветом, и это меня напугало. «Что с вами?» — отважно спросила я. «Вы о чем?» «Ваши глаза». «Ах, вы об этом! Всего лишь игра лунного света!» Я не очень-то поверила, но решила больше не акцентировать на этом внимание. Мы стояли непозволительно близко друг к другу, так что каждый из нас слышал биение сердца другого. Он протянул руки ко мне и крепко обнял за талию. «Закройте глаза!» — сказал таким тоном, что я тут же повиновалась. «Будь что будет!» — подумала я, втайне надеясь на повторный поцелуй. Если бы я только знала, какой это будет поцелуй!» Стояла с закрытыми глазами, и вдруг ощутила сильнейший порыв ветра, сильный хлопок и боль на талии. «Ай, мне больно!» — вскрикнула я и открыла глаза. Лучше бы этого не делала. Я была в лапах огромного дракона, из пасти которого вырывалось пламя, а глазища мерцали красными огнями в темноте. «Ну почему?» Почему я сразу не догадалась, что опять буду парить в небе? Я боялась даже вздохнуть, чтобы случайно не вылететь из когтей дракона и не спикировать на землю, как тогда на лифте. Только этого и не хватало. Но почему мне не холодно? На такой-то высоте я должна была превратиться в кусок льда. И тут до моей головы дошло, что дракон был так любезен, что согревал воздух пламенем из пасти. Через какое-то время я почувствовала себя более спокойно. открыла глаза и с интересом рассматривала то, над чем мы пролетали. Когти доставляли ноющую боль, но я терпела. Не хотела казаться слабачкой. Взмахи крыльев создавали вихревые порывы, и от них я раскачивалась из стороны в сторону. Вдали появилось какое-то оранжевое зарево. — Что это горит? — заорала я. — Похоже на огромный пожар. Мой крик поглотила скорость, с которой летел дракон, и шум крыльев. Я замолчала. Надо было сразу понять, что мне не докричаться до этого огромного чудища. Да уж, подобных аттракционов в моем мире не было. Даже рогатка в лунопарке Айянапа, которая за несколько секунд поднимала на высоту пятнадцатиэтажного дома и стремительно падала вниз. Полная фигня по сравнению с нынешним полетом. оранжевое зарево приближалась. Я все думала, что же мне это напоминает? Точно. Всевидящее око. Я устала. Болтаться в лапах дракона и каждую минуту думать о том, что он может рожать их. Так себе занятие. Поэтому я сконцентрировала взгляд на приближающемся зареве. Что это может быть? Дракон начал менять траекторию полета. Только не камнем вниз. Подумала я, как именно это он и стал делать. Зажмурила глаза изо всех сил. Но это не сильно помогало возникшему вдруг страху разбиться в лепешку о землю. «Ты можешь делать это не так быстро!» Прокричала я в глупой надежде быть услышанной. В ушах стоял свист. «Нет, больше ни за какие коврижки я не соглашусь на такие путешествия!» Набралась мужества и открыла глаза. Яркие восходящие лучи солнца, поднимающегося из-за гор, ударили в глаза. «Так это заря?» Я обернулась. Кромешная тьма и одинокая полная луна. Как такое может быть? Однажды я сталкивалась с чем-то подобным, когда делала четырехчасовой перелет на самолете. Но там было иначе. Одна часть воздушного пространства напоминала сумерки, а другая — наступление раннего утра. Я снова посмотрела на солнце, которое за несколько секунд уже поднялось достаточно высоко. Волшебство, да и только. Вниз старалась не смотреть. Буду любоваться жизнеутверждающим солнцем. Но что это? Свист в ушах стих, в животе больше ничего не ухало. Дракон замер. Его крылья двигались, как в замедленной съемке. Мое восхищение не знало границ. Каждая чешуйка в лучах стала цвета черного жемчуга. Перепонки на крыльях напоминали тончайшую серебряную сетку. Из пасти шел пар молочного цвета, а глаза больше не казались дьявольскими. Теперь в них отражалась синь неба. «Да, голубушка», — подумала я, — «так можно по самые ушки втюхаться в чудовище, только этого не хватало». Дракон начал медленно припарковываться. По-другому этот трюк никак не назвать. Он делал круг за кругом, перемещаясь ближе к горам. Подо мной одна вершина сменялась на другую. Стало интересно, где бы я еще увидела такое. И вдруг вода, много воды. Я не знаю, море это или океан, а может быть, иллюзия моего креативного ума. Нет, я не ошиблась. Волны слегка штормили, белые барашки бились о берег. Диковинные рыбы проносились под водой настолько близко, что я могла рассмотреть их причудливые формы. Но это точно были не дельфины, а здоровенные рыбищи с золотой чешуей. Солнце уже было в зените, стало припекать. Горы остались позади, а за ними и глубокая ночь с луной. Дракон опустился совсем близко к воде, настолько, что мои ноги буквально бежали по волнам. Во мне проснулся ребенок. Я сбросила туфлю в морскую бездну и задрыгала голыми ногами по воде, ласковой и теплой. Что за прелесть! Стоило натерпеться страху, чтобы почувствовать затем такую благодать, — размышляла я, всматриваясь сквозь лучи солнца в морскую даль. И не напрасно. Я четко увидела землю и каменный замок с башнями, бойницами, огромными воротами. Дракон опять взмыл ввысь, но я уже победила страх и любовалась невиданным ранее зрелищем. Было ясно, что приближающаяся земля — самый настоящий остров, весь утопающий в зелени. Мы кружили в воздухе над самой высокой башней, позади которой явно проглядывало парковочное место, огромная, вымощенная булыжником площадь. Еще несколько мгновений, и я, наконец, почувствовала твердую поверхность под ногами, и свободу от лап дракона. Выдохнула. Быстро одернула платье. Босым ногам было приятно тепло булыжника. Но как я буду теперь передвигаться по таким камням без обуви? Везде было пустынно. Никакого намека на присутствие людей. «Как настроение?» Услышала я голос за спиной и тут же обернулась. «Дракон». Нет, уже не дракон. А Максан стоял и рассматривал меня с высоты своего роста. Когда он успел перевоплотиться? Как он это делает? Ничего сложного, на раз-два. Вы читаете мои мысли? Нет, ваш вопрос был написан на вашем лице. Где мы? Здесь так красиво и так безлюдно. Да, только вы и я. Возможно, мне показалось, но я явно уловила грустные нотки в его ответе. Это моя земля, мой дом, но я вынужден жить на чужбине. Мне хотелось незамедлительно устроить разборки и доказать, что я ни в чем не виновата. Но вовремя прикусил язык, вспомнив текст свитка. Я ужасно проголодалась. Хочется очень пить. Жарко. Я дурак. Как-то совсем по-мальчишески ответил он. Мог бы и сам догадаться. Следуйте за мной. Он сделал несколько взмахов руками. У меня под ногами появился толстый ковер. Не идти же вам босой по камням. «Благодарю». Он протянул мне руку, и я с удовольствием опёрлась на неё, так как меня слегка штормило после полёта в небе. «А он может быть милым», — подумала я. «Сожалею, что вы раньше этого не замечали». «Как? Вы опять? И теперь скажете, что прочитали на лице мои мысли?» «Вовсе нет. Вы просто это сказали вслух и даже не заметили». Высоченные двери из бронзы с интригующими узорами Были распахнуты настежь, словно невидимые стражи или слуги замка ожидали званых гостей. Увы, ни у входа в замок, ни внутри него никого не было. «Леди Ильена, должен предупредить вас», — сказал Лерджи и взял паузу, как будто не находил нужных слов для дальнейшего повествования. «О чем?» «Если ожидали увидеть здесь слуг или просто жители острова. Увы». «Вот уже несколько столетий остров пуст. Единственный обитатель замка и владелец этой земли перед вами». Голос Максана внезапно задрожал от внутреннего волнения и грусти. «Но кто тогда ухаживает за замком и прилегающими землями? Они не вызывают чувства заброшенности». «Никто. Некоторые магические воздействия остановили ход времени. С тех пор здесь все выглядит, как в тот печальный день». Тысяча вопросов вертелось на языке. Любопытство щекотало внутри так, что на самом деле хотелось взять и почесаться. Но я решила проявить такт и попросту заткнулась на некоторое время. Найдет нужным — расскажет. Она нет и суда нет. О некоторых вещах я и сама немного догадывалась. Так сказать, чтение свитка приоткрыло завесу. Мы шли по длинному широкому коридору. Я провела пальцем по стене. Чисто, даже не пылинки. Так вот, куда внезапно исчезал Лерджи. Бедный, скучает по родным просторам и замку. Но тут так одиноко. Как он все это выдерживает? Раздумывала я. Периодически зависаю у какой-нибудь старинной картины с изображением мужчины или женщины. Понятное дело, родня. Хотя особой схожести в чертах я не наблюдала. Лерджи был молод, статен и соблазнительно красив. А на картинах красовались взрослые дядьки, и не первой свежести дамы. Время от времени я навещаю замок, но только на определенное время. Сила чуждой магии возвращает меня на место заклятия. «Вот еще!» — вспыхнула я. «Значит, моя усадьба, хотите сказать, место вашего заточения? И это при том, что вас там никто ничем не обижает, и вы чувствуете себя хозяином, и даже противились моему вступлению в наследство? Что вы знаете о моих чувствах?» Вы никогда ничего не теряли, а только приобрели. Я тут же хотела выступить с горячей речью, но вовремя опомнилась. Как я ему расскажу обо всем, что со мной произошло? О том, что меня дважды перенесли во времени. Я дважды лишилась близких моему сердцу людей. Пережила потрясение от встречи с чуждым для меня временем, каким-то далеким прошлым. о Опадение в лифте, фатальное ощущение смерти. Я вас понимаю. «Просто хотела сказать, что в усадьбе все к вам очень хорошо относятся». «И вы?» — спросил он и взглянул на меня так, что я почувствовала мурашки по коже. «Очевидно, ведь вы меня ненавидите и неоднократно об этом сообщали». «Взаимно», — ответила я и посмотрела прямо ему в глаза. «Не я начала эту войну». «Ладно», — более мягким тоном произнес он, — «давайте устроим временное перемирие». Мы здесь не для того, чтобы выяснять отношения. Я хотел доставить вам приятные часы путешествия, показать дом, где я родился, и этот остров». «Ничего себе, приятные часы!» — подумала я, вспоминая страшнючий перелет из усадьбы на остров. Вслух же произнесла. «Согласна. Так устала от всего». Мы подошли, по всей видимости, к залу для приема гостей, так как все в нем было с налетом попезности. Троны на высоком подиуме, огромные гобелены, картины, резные фигуры в рост человека, тяжелые люстры, окна с витражами. Ничего подобного я раньше не видела, поэтому восхищенно переводила взгляд от одного предмета к другому. — Вам нравится? — спросил Максан. — Однозначно. Сплошной антиквариат. Ляпнула я и замерла. Что — Что-что? — Я говорю, не видела раньше такой роскоши. «Да, мой род высокого сословия. Даже есть свои монеты». «Ничего себе!» Лерджи быстро сунул руку в карман и извлек оттуда монету достаточно большого диаметра. «Хотите, подарю?» Не дождавшись ответа, он вложил монету в мою руку и зажал ее в кулак. «Спасибо!» — поблагодарила я. В этот момент медальонный ключ напомнили о себе горячим припеком на коже. Я прижала руку к груди, чтобы нейтрализовать неприятные ощущения. «Иногда рядом с вами у меня возникает чувство сильного жара, как будто раскаленным железом касаются кожи. Вот и сейчас». Максан побледнел и сжал руки в кулаки, но по-прежнему держал осанку. «Бедный, ему очень больно», — подумала я. Но чем я могла ему помочь? Давно заметила воздействие предметов из футляра на лорда. Но почему именно это происходило, понять не могла. Невольно коснулась рукой его лица. Он тут же взял с большой нежностью ее и прижал к себе. «Иногда мне кажется, что я знал вас всю свою жизнь. В эти моменты неведомая для меня сила тянет к вам, где бы я ни находился». Эти слова уже тянули на какое-то неожиданное признание. «Я сдрефила. Вот здесь и сейчас я особо уязвима» и могу поддаться искушению, о котором, возможно, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Я высвободил руку. Пустое. Просто часто мы приписываем нашим чувствам излишнее. Эмоции. Лерджи промолчал и жестом пригласил следовать за ним далее. Из тронного зала мы перешли в не менее роскошное помещение для праздничного приема гостей. В центре зала стоял ломившийся от блюд стол. Тут было отведено и место для танцев. Но как? Вы удивлены, что отсутствие прислуги не повлияло на количество блюд для вашего угощения? Ничего сложного. В некотором смысле и я умею применять магию по назначению. Зная ваши вкусовые пристрастия, думаю, вам понравится подкрепиться некоторыми кулинарными изысками после полета. Я села в кресло с видом принцессы. Не будете против, если я сам лично буду предлагать вам напитки? Нет, я просто не ожидала такого приема от вас. «Мы все-таки немного враги». максан пропустил остаток фразы мимо ушей и протянул мне серебряный кубок, наполненный вином. «Рекомендую перед обедом несколько глотков вина из личного погреба». Я смотрела на янтарную жидкость в кубке. «Страшно подумать, сколько веков этому напитку. Надеюсь, что не отравлюсь». Подумала я и замерла. А вдруг максан прочтет мои мысли, и я обижу его этим. Отпила один глоток, другой. «Боже мой! Ничего вкуснее я и не пробовала!» «Невероятно! Какой тонкий аромат и послевкусие! Ничего подобного не пробовала!» «Благодарю! Ваша оценка высока! Это вино из виноградников, расположенных высоко в горах. Там много солнца, что очень важно для возревания ягод». Незаметно для себя я опустошила весь кубок. Голова моя была ясная, как никогда, а вот ноги... Ноги я перестала чувствовать и жутко испугалась. Лорд заметил мое состояние. «Не пугайтесь, это временное явление. Скоро вы ощутите прилив силы в вашем теле. Усталость покинет вас». У меня разыгрался аппетит, но я сдерживала себя и скромно дегустировала блюда, которые у меня вызывали особый интерес. «Я больше не могу. Все так изысканно и вкусно». «Я старался».